Десятилетняя Нэн никогда не облекала своей фантазии в слова. Она просто жила ими. Эти грезы об испорченной леди с таинственными глазами стали для нее такой же реальностью, как жизнь, что была вокруг нее. Они завладели Нэн и уже два года казались ей частью ее самой. Она каким-то непонятным образом дошла до того, что искренне поверила в существование всего, созданного ее воображением, Ни за что на свете Нэн не рассказала бы об этом никому, даже маме. Это было ее собственное, сугубо личное сокровище, ее неотчуждаемый секрет, без которого она не могла бы больше воображать, что жизнь продолжается. Ей всегда больше хотелось незаметно ускользнуть куда-нибудь, чтобы в одиночестве помечтать о леди с таинственными глазами, куда больше, чем играть в долине радуг. Аня заметила эту склонность и начала немного тревожиться. Гилберт хотел отвезти Нэн погостить в Авонлею, но та впервые отказалась и даже горячо просила, чтобы ее не отсылали. «Она не хочет покидать дом», — жалобно уверяла она. Себе самой Нэн сказала, что просто умрет, если ей придется уехать так далеко от странной, печальной прекрасной леди с таинственными глазами. Правда, леди никогда никуда не выходила. Но она могла выйти в один прекрасный день. И если ее нэн здесь не будет, окажется упущенной возможностью увидеть эти таинственные глаза. Как было бы чудесно хоть мельком увидеть эту удивительную леди! Сама дорога, по которой она пройдет, навсегда останется романтичной. И день, в который это случится, будет не похож на все другие дни». Она обведет его кружком в календаре. Нэн завладела страстное желание хоть раз увидеть леди, о которой она столько думала. Конечно, многое из того, что она так хорошо представляла, было ничем иным, как плодом воображения. Нэн понимала это, но у нее не было ни малейших сомнений, что Томасина Фер молодая, прелестная, испорченная и очаровательная. К этому времени Нэн пребывала в полной уверенности, что слышала, как Сюзан сказала все это, и поскольку Томасина была именно такой, могла продолжать мечтать о ней без конца. Нэн едва смогла поверить своим ушам, когда Сюзан сказала ей однажды утром, «Тут вот пакет, который надо передать Томасине Фер на старую ферму Маккалистеров. Твой папа привез его из города вчера вечером». «Сбегаешь сегодня после обеда, лапочка?» «Именно так!» Нэн дыхание. «Сбегает ли она?» «Неужели мечты сбываются таким вот образом?» «Она увидит врачный дом!» «Она увидит свою прекрасную леди с таинственными глазами!» «Действительно увидит ее!» «Возможно, услышит ее голос!» «Возможно, о блаженство!» коснется ее изящной белой руки. Что же до борзых, фонтана и прочего, Нэн знала, что она только вообразила все это. Но действительность, конечно же, будет не менее чудесна. Всю вторую половину дня Нэн почти не сводила глаз с часов, наблюдая, как время медленно подходит. О, как медленно! Все ближе и ближе к назначенному часу. Когда прокатился зловещий гром и полил дождь, Она едва могла удержаться от слез. «Не понимаю, как Бог мог позволить дождю пойти сегодня!» — прошептала она. Но ливень скоро закончился, и солнце засияло снова. За обедом Нэн от возбуждения едва могла есть. «Мама, можно мне надеть желтое платье?» «Стоит ли так наряжаться, дорогая, чтобы всего лишь сбегать к соседке?» «К соседке?» «Но, конечно, мама не понимала. Не могла понять...» «Пожалуйста, мама!» «Хорошо», — сказала Аня. «Желтое платье скоро станет мало. Пусть оно пока порадует Нэн». Ноги у Нэн явно дрожали, когда она с драгоценным маленьким свертком в руке вышла из дома. Она выбрала короткий путь. Через долину Радуг и вверх по холму к Клоубриджской дороге. Капли дождя все еще лежали на листьях настурции, как большие жемчужины. В воздухе была восхитительная свежесть. Пчелы жужжали над белым клевером у ручья. Стройные голубые стрекозы блестели на воде. На склоне холма маргаритки кивали ей, махали ей, улыбались ей и смеялись дерзким золотым и серебряным смехом. Все было прекрасно, и она шла к леди с таинственными глазами. Что леди скажет ей? Это совсем не опасно увидеть ее. Что, если вы останетесь у нее на несколько минут и вдруг обнаружите, что прошло сто лет, как в той сказке, которую они с Уолтером читали на прошлой неделе? Глава тридцать шестая Свернув на ведущую к мрачному дому дорожку, Нэн ощутила, как по спине пробежала странная дрожь. «Сухая ветка клёна дернулась. «Нет, Нену скользнула от нее. «Ага, старая колдунья, тебе не удалось схватить меня!» Она шла по дорожке. Ни грязь, ни глубокие колеи, которые не могли испортить приятные ожидания. Еще несколько шагов, и мрачный дом был перед ней, окруженный темными мокрыми деревьями. Наконец-то она увидит его. Она слегка вздрогнула. и не знала, что это вызвано неосознанной тайной боязнью утратить свою мечту, что всегда становится катастрофой и для юных, и для зрелых, и для пожилых. Она пробралась через просвет в дикой поросли молодых елочек, перегораживавших конец дорожки. Ее глаза были закрыты. Осмелится ли она открыть их? На мгновение ее объял ужас. Захотелось повернуться и убежать. — Кто знает, что может сделать с вами леди? Возможно, она даже была колдуньей. Как это ей никогда не приходило в голову прежде? Затем она решительно открыла глаза и растерянно уставилась на дом. Неужели это был мрачный дом, таинственный, величественный, с башнями и башенками особняк ее грез? Это? Перед ней был большой дом, когда-то белый, теперь грязный серый Тут и там сломанные ставни, когда-то зеленые висели, полуоторванные. Парадные ступени, ажурная балюстрада крыльца были сломаны, а многие стекла веранды разбиты. Да, это был всего лишь усталый старый дом, изнуренный жизнью. Потрясенная Нэн огляделась. Не было ни фонтана, ни сада, то есть ничего, что можно было бы назвать садом. Пространство перед домом, огороженное покосившимся забором, заросло высокой по колено сорной травой. За забором рыла землю высокая худая свинья. Вдоль ведущих к крыльцу дорожки росли лопухи. В углах изгороди виднелись неопрятные купы золотой осени. Но все же была среди сорняков Одна великолепная группка воинственных тигровых лилий. А совсем рядом со стертым порогом веселая клумба ноготков. Нэн медленно прошла по дорожке к этой клумбе. Мрачный дом исчез навсегда. Но леди с таинственными глазами еще оставалась. Уж она настоящая! Должна быть настоящей! Что в действительности сказала о ней Сюзан так давно? «Спаси и помилуй!» — Да ты меня напугала чуть не до смерти! — довольно невнятно, но приветливо произнес чей-то голос.